22. Это стало до боли знакомой привычкой. Пробуждение. Шок от чего-то снаружи. Чего-то нового и странного. Проверка остальных членов семьи. Орлы и шоу стояли в тапочках бок о бок на крыльце, кидая друг другу взгляды, говорящие «Какого черта?» Или они привыкли к температуре, или «Стало теплее, выше нуля». С корни закапала вода, шлепаясь и брызгая на провисшие перила крыльца. Но одной теплой ночью объяснить тайне было нельзя, а во дворе таял ли снег на самом деле. Орла использовала бы фразу «вернулся к тому уровню, на котором находился». Снег снова лежал небольшими сугробами, минус остатки снежного дракона. Это было чудо, и теперь она поняла, что чувствовал Шоу, когда увидел северное сияние. Все это казалось ужасно неправильным и невозможным. «Видишь?» – прошептала она мужу. «Все будет хорошо». По крайней мере, они могли спокойно уйти. Шоу стоял в оцепенении, пока они все рассматривали. Идеальные полтора фута снега, оставшиеся во дворе. Вода, капающая из водостоков. Тайка, как обычно, так и не понял, насколько было невероятно то, что они видели. Но не Элеонор Куин, которая взяла Орлу за руку. Ничего не затопило». «А?» – Орла опустила взгляд на испуганную дочку. «Если бы он растаял так быстро, нас бы затопило. Так ведь бывает». «Да, обычно». «Молитва сработала!» – воскликнул Тайка. «Получилось, мама! Теперь мы можем поиграть во дворе!» Он начал скакать по крыльцу, не обращая внимания на небольшие лужи, которые намочили его носки. Искушение вернуться к обычной жизни, отрицая проблемы, было сильным, но Орла обещала себе и своей семье взглянуть в лицо новой реальности. Она сама об этом просила. И получила. Ее услышали? Но что? Это было то же, что пыталась... Орла не хотела думать о прошлой ночи и голосе, который едва не проник в голову шоу, пока они не уедут подальше отсюда. Но ее надежда на благополучный исход теперь была даже слабее, чем в начале, когда маршрут их побега еще не завалило. Что-то в воздухе было не так. Яд — тихое смертоносное оружие, спускающееся на них невидимой дымкой. Что, если они все его вдыхали? Но ради Элеонор Куин, которая до сих пор сжимала ее руку, Орла попыталась казаться веселой. Теперь нечего бояться. Мы можем приходить и уходить, когда нам заблагорассудится. Нет, мама, ты не… Ты такая слепая. Это не для того, чтобы ты ушла, а для того, чтобы ты была счастлива. Сама Элеонор Куин не выглядела особенно счастливой. Связь между дочерью и происходящим вокруг, казалось, усилилась. Мороз пробрал урлу до костей, и, несмотря на относительно теплую погоду, она вздрогнула. Ладно, нам пора. «Идем». Орла повела семью в дом, прямо как шоу во время памятной ночи с танцующими огоньками на небе. Теперь она была уверена, что они с мужем думают об одном и том же. У них есть окончательный, хотя и негласный план действий. Зайдя в дом, она помогла Тайка снять носки. «Быстрее по комнатам. Соберите любимые вещи, пора уходить. Мы с папой потом вернемся за остальным». «А может и нет». Шоу потопал с крыльца домой в тысячу раз живее, чем до этого. Что-то вернуло его к жизни. Нет, подожди. Пока нельзя. Не сейчас. Его слова остановили детей. Они смотрели то на отца, то на мать, пытаясь понять, что делать. Нам надо уехать. Орла тщательно подбирала слова, чтобы не тревожить детей взрывом эмоций, которые клокотали внутри. Ей хотелось крикнуть мужу. «Ты забыл, что было прошлой ночью?» «Что делать с остальным, разберемся потом, с домом». Взгляд Шоу заставил ее замолчать. Он не был против. Казалось, дело в чем-то другом. Он широко раскрыл глаза, отчаянно желая что-то сказать. Затем наклонил голову в сторону детей. Орли хотелось заплакать. «Да, здесь часто шли снегопады, и довольно много, особенно в близлежащем округе Освега, так говорил Шоу. «Но может ли столько снега просто исчезнуть?» «Снова этот импульс, это первобытное желание бежать. Сейчас же, пока возможно. Почему нельзя?» Она беззвучно молила мужа. «Ребята, можете пока подняться я одеться», сказал он детям обычным отцовским тоном. К счастью, выглядел он не как тот надломленный мужчина, сидящий у стены с ружьем. Тайка сорвался с места но Элеонор Куин в последний раз смерила их взглядом, прежде чем подняться по лестнице. «Что случилось? Почему нельзя уйти?» прошептала Урла Шоу. Он повел ее обратно к двери и также тихо ответил. «Ты обратила внимание на гараж?» орла покачала головой. Не хотела, чтобы он это сказал. Похоже, одна его сторона обрушилась, часть крыши и стена. «Я не видела дальняя сторона». Отсюда машина, кажется, заваленная обломками, и... Орла открыла входную дверь и прямо в тапочках выбежала на заснеженный двор. В первый раз она даже не смотрела в сторону гаража, но Шоу оказался прав. И было еще кое-что, чего она не заметила. Крохотное малиновое пятнышко сбоку, всего в нескольких футах от неё, лежащее на снегу. Безжизненное тело ее маленького друга-кардинала. Что с ним случилось? Засыпалась снегом? Или он застрял и задохнулся от внезапно сверхъестественного обвала? В другой день Орла, возможно, даже оплакивала бы потерю, искренне или символически. Но сейчас она сильно взволновалась. Шоу подошел к ней, но не заметил труп пернатой птички. Вместо этого обернулся и посмотрел на крышу. Орла проследила за его взглядом. Их спутниковая тарелка висела криво. «Черт, твою мать!» Пробормотала она. Грибанное место. Ты проверил свой мобильный? Первым делом я проверяю его 50 раз на дню. Не паникуй. Я не... Я очень сожалею о вчерашнем вечере. Знаю. Спасибо. За все. За понимание. Я лишь хочу, чтобы у нас все было хорошо. Я это знаю. Мы все уладим. А пока давай сосредоточимся. Мы все еще можем действовать по изначальному плану. По крайней мере, снаружи они могли спокойно повышать голос, не тревожа детей. Йорла уже не волновала, что ее ноги превратятся в ледышки или что снег намочит изношенную ткань спортивных штанов. «Сосредоточься. Мы доберемся до города. Если понадобится, дойдем пешком и позвоним океру. Постойка, они же отправились в путешествие». Другой клан Беннетов проводил Рождество с семьей Джули в Северной Каролине. Все нормально. Они пока не уехали. Орла уже все продумала. Скорее всего, нам придется остаться только на ночь. Мои родители приедут и заберут нас. Может, нам это и не понадобится. Видимо, Шоу заметил, как на ее лицо надвигается туча и приготовился объяснить. «Нет, конечно, пусть приедут. Может быть, они помогут». Он оглянулся на машину. «Я попробую ее откопать». Не похоже, чтобы машина сильно пострадала, на ней всего лишь вмятины. Если убрать снег, который перекрыл вход, возможно, получится освободить ее от обломков. Сейчас неважно, рухнет ли остальная часть гаража. Орла кивнула. Хороший план. Чтобы не влияло на шоу, рациональное мышление все еще оставалось при нем. Дети вряд ли смогли бы выдержать такой долгий путь, если бы они пошли пешком. Тем более по заснеженной дороге, без тротуаров и засыпанными обочинами. У них был выбор, куда отправиться дальше. И все же ехать прямо до Питтсбурга казалось лучшим вариантом. Все будет хорошо. Орла не даст своей семье совершить ту же ошибку. Где бы им ни пришлось жить, они будут рядом с людьми. Побеспокоиться об убытках, о напрасно вложенных деньгах можно потом. Да, и есть много вариантов. Например, продать дом. Возможно, он не будет так враждебно настроен к своему следующему владельцу. Орла отчетливо поняла. Это место их доконает. И ей стало наплевать на все причинно-следственные связи. 16 дней пребывания здесь достаточно. Пора уходить.